Глава тридцать в а Состояние автобуса после обстрела оставляло желать лучшего. Он вздыхал и стонал, а у начала последнего подъема к лагерю и вовсе сдался. Они спихнули его с дороги, з а б р о с а л и ветками. И до дома добрались уже пешком. Ливень прекратился. Оставшиеся маки, как заботливые родители, ждали их под брезентовыми навесами, с которых капала вода. Эй, вы черти, мы дома! крикнул Фарнье. Все! В ответ раздались радостные вопли. в д о у ш е в л е н и е Фарнье растопило атмосферу страха и сырости. Денден чуть не задушил в объятиях Нэнси. Все стали жать друг другу руки, хлопать по спине, испанцев трепали по волосам и били по плечам. Они выглядели очень счастливыми. Фарнье достал из своего личного тайника ящик вина и под аккомпанемент дождя снова и снова рассказывал, как все происходило, а остальные слушали, выпучив глаза. Нэнси пила вино и смотрела на все располявшегося Фарнье. Рассказчик из него был замечательный. Я держал ее на мушке, ребята, но они постоянно перемещались. Да еще деревья заслоняли обзор. Я вообще ничего не мог поделать. И он в лицах изобразил, как всматривается в темноту, стирая с глаз струи дождя. И я такой думаю: чёрт, ее же сейчас задушат. А ведь она только начала мне нравиться. Сейчас этот толстый Фриц ее задавит до смерти. Он сделал паузу, чтобы аудитория успела посмеяться. И тут бах, прямо у нее за спиной взрывается генератор. Фриц слегка опешил, и тут бах, она его бьет, как чертова кобра, честное слово, правой рукой ему по шее, и он готов. Тут раздались одобрительные вопли. о на одним ударом этого крупного немца уложила. Я думал, у него сейчас голова отлетит и по дороге покатится. Бэм, бэм, бэм. Все смеялись. Фарнье выставил вперед руки, в одной из которых держал бутылку, и посмотрел справа налево. Они все подались к нему, и он заговорил чуть ли не шепотом. Я думал, это было жестко. Показал он наслед отожога на щеке, который она оставила ему окурком, а потом снова закричал, как комик со сцены. А выходит, это был просто нежный поцелуй. И все загалдели и стали поворачиваться к Нэнси. п а р н и я поднял бутылку, показывая на нее. Так что мальчики делайте уроки, капитан Уэйк. Они все подняли свои кружки и котелки. Иненси тоже подняла свою полупустую бутылку, принимая комплименты. Эй, Денден, как думаешь, теперь нам лучше будет слышно радио Лондон? – спросила она. Не сомневаюсь. Он включил его и продемонстрировал отсутствие помех. По счастливому совпадению в эфире звучал новый гимн Маки. Половина юношей вскочили на ноги, обнялись и стали крутиться вокруг друг друга. Нэнси не могла понять, танец это или борьба. Наверное, они и сами не смогли бы ответить. Она посмотрела на них несколько минут и вышла из подбрезента. Воздух после прошедшего ливня был прохладным и свежим. В небе висел растущий месяц. Она посмотрела на свои руки. Вы впервые убили человека? – спросил Традиват, тоже отошедший от толпы. Смысла врать не было. К тому же она его должник. Это он привел ее сюда. Он соврал Гаспару, чем спас ей жизнь. Он первым вызвался пойти на задание. Да, впервые. Знаешь, в Марселе меня муж каждый понедельник возил на маникюр. Сейчас он бы не узнал мои руки. Торди выдохнул пар в прохладу ночи. Было страшно. Она задумалась, прежде чем отвечать. Нет. И даже когда думала, что сейчас умру сама, почему-то я была рада, рада, что борюсь. Все так быстро произошло. Я злилась на себя, злилась, что уронила нож, что долго колебалась с первым охранником. Но это был не страх, это был восторг. Да, вот правильное слово, Господи, восторг. Это же не нормально, Торди, да? Он снова важно пожал плечами. Мы на войне. Здесь нет ничего нормального. Будешь вести себя нормально, тебя убьют. В норме люди пытаются сотрудничать, договориться. Кому это надо? Он спохватился и глубоко вздохнул. У вас был хороший план, так расположить взрывчатку на блоках, что первые взрывы выманят охранников из здания, а последний уронит вышку на дорогу. Хороший план. Нам всем стоит быть благодарными, что вы так увлечены своей работой. Она хотела поспорить. Да, планирование и выполнение задания это... Здорово, без сомнений, но вот убийство. Она хотела сказать, что ей совершенно не понравилось убивать. Она рада, что осталась в живых. И да, все это было очень здорово. Но какому человеку понравится убивать? Только тому, кого она хочет стереть с лица земли. У нее закружилась голова. Нэнси. Послышался голос Ден Дена, бредущего во тьме с бутылкой в руке. и т е р д и в а т испарился в лесу, прежде чем она успела что-нибудь сказать. Нэнси, она пошла к нему. Я здесь, дурачок. Ты хочешь всю немецкую армию сюда созвать? Ден Ден шел, запинаясь и хихикая. Это полная победа, дорогая. Обнял он ее. Хочешь подурачиться? Она доверяла ему, но свеситься с выступа, обвязавшись веревкой, другой конец которой привязан к к а ш т а н у в шести метрах от края, это казалось не дурацкой, а совершенно сумасшедшей затеей. Ты хочешь, чтобы мы повисли на краю этой скалы? – спросила Нэнси. Дэн Дэн тянул за свою веревку. Дорогая, клянусь тебе. Ты сама очень хочешь повиснуть, просто ты пока об этом не знаешь. Удовлетворившись качеством узла на своей веревке, он взял ее за руку и подвел к самому краю обрыва. Ее веревка все еще казалась не особо туго затянутой. Было темно, но Денден рассмотрел выражение ее лица. Нэнси Уэйк. Пока ты напивалась дешевым шампанским в дешевых барах, я натягивал веревки для выступлений воздушных акробатов и канатоходцев. Их было тысячу, доверься мне. Просто иди, пока не дойдешь до самого края, встань спиной и о т к и н ь с я назад, насколько сможешь. Это восхитительное ощущение. И он подал пример. Уперся ногами в обрыв, схватился за веревку. И упал в темную бездну. А почему бы и нет? Нэнси встала спиной, расставила ноги и отпустила тело. Спину и голову тут же потянуло вниз под действием силы притяжения. Веревка натянулась, комфортно удерживая ее на весу. Она поняла, о чем говорил Денден. Удовольствие было абсолютно реальным. Она немного ослабила веревку, откинувшись чуть дальше и согнув спину, а затем рассмеялась глубоким, к л о к о ч у щ и м смехом, идущим откуда-то из ступней и сотрясающим все ее тело. Безна тянула ее вниз. Ветер трепал по лицу волосы. Но кого волнует, чего хочет Безна? д Сила притяжения подчиняется капитану Нэнси Уэйк. Я никогда не пила дешевое шампанское, Денден. Но ты был прав. Мне это нужно сейчас. Денден высвободил одну руку, поднял в воздух ногу и стал раскачиваться из стороны в сторону. Это мой любимый цирковой трюк. Всегда, когда я сгорал от ненависти к своей грешной натуре, а это случалось каждый день, когда меня влекло к какому-нибудь мальчику. То есть каждый день без исключения я шел и вис на веревке без страховки. После этого, побыв на грани, я снова чувствовал себя живым. Ощущение, что ты всему миру говоришь, да пошел ты, сказала Нэнси и ухнула, слушая в т ь м е эхо собственного голоса. Это ее развеселило, и она засмеялась. Так и есть. И пусть тебя не мучает чувство вины, Нэнси. Даже если тебе придется собственными руками убивать этих ублюдков, не забывай это ощущение. Это чувство выхода за грань помогает выжить. Да, мне нравится спать с мальчиками, а мне все говорят, что так нельзя. А тебе все говорят, что тебе надо сидеть дома, что это у мужчин д о л ж н а б р у л и т ь кровь. Это в них есть воинственный дух. Да пошли они все. А седлай свой гнев. И никогда не позволяй, чтобы тебя за него стыдили. Спасибо, Дэнден. Он понял. Он понял, каково это быть ею. Она тоже отпустила одну руку и ее зашатала. Когда удалось вернуть равновесие, Нэнси почувствовала прилив удовольствия. Но когда ты говоришь такие вещи, ты становишься похож на доктора Тимонса, разве нет? Ах, ты злющая ведьма! – застонал он. Меня еще никто в жизни так не оскорблял. И их смех эхом разнесся над бездной.